Итак, мы остановились на подделке. «Это было задумано чрезвычайно просто и умно», — сказал человечек. «Подменили не пропуск, а его владельца. Тот, кого вы разыскиваете, тот, чья фотография вклеена в пропуск, вовсе не Ричард Нкоси. Согласно имеющимся в деле документам, подлинный Ричард Нкоси умер пять лет тому назад. Его пропуск использовался, по крайней мере, дважды, и каждый раз фотографии заверяли в отделе картотек. Фотографию последнего Ричарден Коси заверяли два месяца назад, и это мог сделать только один из нас, тот, на кого не ведется досье. Взгляните. Он открыл папку и пододвинул ее к Ван Асу. Дождавшись, когда Ван Ас, просмотрит ее содержимое, он дал ему еще одну папку. Ван Ас изучал досье за досье и постепенно составлял себе все более и более ясные представления о том, как подпольная организация использовала фамилию и пропуск покойного. Первый владелец поддельного пропуска исчез, не оставив никаких следов. Но записи сохранили его фамилию, сведения о его родителях и о нем самом. Выведенные красивым, аккуратным почерком донесения наталкивали на мысль, что он выехал за границу и, вероятно, отправился в какое-нибудь коммунистическое государство для изучения методов партизанской войны. Запечатанное распоряжение гласило, что это опаснейший человек, чьё возвращение таит в себе серьезную угрозу, поэтому во все въездные пункты разослали его фотографии с приказом открывать огонь, как только он будет замечен. На снимке был запечатлен довольно смирный на вид и как будто не очень толковый молодой человек с заспанными глазами и пухлым лицом. Ему, видимо, только что перевалило за тридцать. Предки его, как свидетельствовали записи, принадлежали к народу коса. Но то, что несколько их поколений жило в городе, вытравило из его облика все характерные черты этого племени. У него была теперь ничем не примечательная наружность одного из миллионов людей, обитающих в мутных заводях городов. Опасный человек, враг государства, таков был первый лже-ричардн-коси, которого в действительности, как было установлено методическими розысками отдела картотек, звали Вальтером Маланги. Второй лже-ричардн-коси, был одним из переходных расовых типов. Чтобы решить, к какой расе отнести подобных людей, к цветным или к черным, регистраторам приходится иногда бросать монету. Этого записали цветным, и поскольку он пользовался относительной свободой передвижения, подпольная организация остановила на нем свой выбор и назначила его связным. Он был схвачен, приговорен к смерти и казнен под фамилией Джона Ферстера, диверсанта и террориста. И вот только теперь, через два года после казни, было установлено, что он пользовался документами Ричардом Коси. Человечек пододвинул к Ван Асу последнюю папку. Вот тот, кого вы ищете. К сожалению, сведения о нем весьма скудные. Дата рождения, имя, фамилия. Его отец был важным индуной, вождем племени, которая работала на одной из шахт Йоганнесбурга. Сам он вместе со своей женой жил в стороне от шахты, и ребенок у них родился в Йоганнесбурге. Звали этого вождя Дьюбом, а сына его зовут Ричардом. Вот почти все, что мы о нем знаем. В те времена, когда они возвратились в Наталь, картотек не вели, поэтому у нас нет никаких сведений о нем, так же, как и о тысячах других. Человек, который занимался делами туземцев в этой провинции, умер. Вот отчего о последнем Ричарденкосе нам известно только то, что его подлинное имя и фамилия Ричард Дьюб. «Спокойствие, спокойствие», — сказал себе Карл ван Ас, уставясь на лист бумаги и стараясь овладеть собой. «У вас...» «Нет даже его фотографии?» — спросил он осторожно. «Есть только копии в личной карточке». Ван Ас протянул руку, и человечек пододвинул ему пропуск. Прежде чем взглянуть на фото, Ван Ас постарался взять себя в руки. Он знал заранее, что увидит, но на всякий случай нажал звонок, вызывая секретаршу. И только после того, как услышал ее шаги и убедился, что внимание человечка отвлечено ее приходом, Ван Ас посмотрел вниз. Ожидания его сбылись. И все-таки его пронзила нервная дрожь. Если бы человечек не смотрел на Анну Девет, он непременно заметил бы его волнение. Да, он знает последнего Ричарден Коси. Усилием воли... Ван Ас постарался забыть об этом факте. Когда он поднял глаза, человечек улыбался. «Я знаю, вы сотрудники Управления безопасности, народ хитрый. Разумеется, прежде чем приехать сюда, я заглянул в ваше досье и познакомился с вашим послужным списком. Если вы хотите что-нибудь скопировать, нет надобности прибегать к уловкам. Обещаю никому не говорить ни слова». о том, что я увижу или услышу в этой комнате. Карл Ван Ас скрыл свое облегчение под широкой улыбкой. «Боюсь, вы нас переоцениваете. Я только хотел, чтобы мисс Девет сняла копию с того немногого, что у вас имеется в деле Дьюба». Он передал папку с единственным листом бумаги своей секретарше. Мисс Девет быстро переписала все данные в свою записную книжку. Затем он подтолкнул к ней пропуск. И это тоже. Теперь он с сияющим лицом смотрел на человечка, спокойный и уверенный в себе. Насколько я понимаю, у полиции есть фотокопии. Ужасно плохие. По ним его не опознала бы и родная мать. Тогда нужно снабдить их другими. Совершенно верно. В вашем голосе внезапно зазвучала уверенность. Я выяснил все необходимые обстоятельства. И знаете теперь, что делать? Думаю, да. Факты указывают путь, по которому должно пойти следствие. Вы знаете, что в притории очень обеспокоены этим делом? Знаю. «Тогда у меня все». Человечек поднялся. «Может быть, останетесь пообедать?» — предложил Карл ван Ас. Человечек покачал головой. «Спасибо за любезные приглашения, но мне предстоит еще долгий полет, а завтра будет трудный день. Я хотел бы возвратиться как можно скорее. Еще раз спасибо». Он уложил папки в портфель. «Машина готова?» — спросил Ван Ас у своей секретарши. Так и внуло. Человечек пожал руку Ван Асу и пошел вслед за рослой золотисто-смуглой девушкой. В дверях он остановился и, обернувшись, громко сказал Ван Асу. «Удачной охоты!» «Удачная охота!» Ничего себе удачная охота! Душу Карла Ван Аса затопила волна горькой удрученности, смешанной с возмущением, которое не было направлено против кого или чего либо в частности, и поэтому грозило разрастить до необычайно больших размеров. Ночью, из некоторое время, как всегда, он овладел собой, и его рассудок одержал верх над чувствами. Безотчетная тоска, разумеется, оставалась, но он уже привык к ней. Ричард Нкоси, Ричард Дьюб. Ричард Дьюб. Третий уже ричард Нкоси, как его называл этот человечек из отдела картотек. Он вспомнил Ричарда Дьюба таким, каким он его знал. Невысокий, на удивление спокойный африканец, наделенной тонкой художественной натурой правда когда живешь в париже кажется что все люди наделены тонкими художественными натурами ясный прямой взгляд которым посмотрел на него дюб когда они знакомились как звали эту маленькую француженку которая привела его туда неважно важно другое дюб был там, и, видимо, чувствовал себя как рыба в воде. Это была одна из тех многолюдных артистических вечеринок, где почти все гости напиваются до потери сознания, а молодым дипломатам приходится следить за каждым своим шагом, из боязни, как бы их не скомпрометировала какая-нибудь слишком уж настойчивая хорошенькая мисс. Публика была довольно разношерстная, смешение всех типов, цветов и рас. Добропорядочные старейшины голландской реформаторской церкви в Тритории, несомненно, ужаснулись бы, если б узнали, что кое-кто из их блистательных молодых людей посещает подобные сборища. Шумливость и несколько чрезмерная самоуверенность африканцев и индийцев из Западной Африки выгодно оттеняли сдержанное спокойствие Дьюба, который явно чувствовал себя свободнее и увереннее, чем другие темнокожие гости. никак капли заносчивости, и в то же время никакого мнимого смирения или раболепия. Его молодая спутница, как же, черт побери, ее звали, узнала Дьюба и промурлыкала Ричард, так ласково, что явность кольнула его в самое сердце. Но она все-таки познакомила их друг с другом. Спасибо ехать за это. Ван Ас откинулся назад и закрыл глаза, пытаясь воскресить их встречу во всех подробностях. Молодая француженка, как же, черт возьми, ее звали, вскоре увидела какого-то своего знакомого и оставила их вдвоем. О чем они тогда говорили? Ужасно трудно вспомнить через столько лет. А сколько, интересно, прошло лет? Семь или восемь. память отчетливо сохранила лишь спокойствие, которое излучал дьюб, и которое как будто обволакивало их обоих. Да еще сильные чувства симпатии, охватившие их в тот самый миг, когда они взглянули друг на друга и обменялись первыми словами. Они были единственными южноафриканцами на этой вечеринке. И хотя они встретились впервые, и хотя между ними стояло различие рас и общественного положения, Одно то обстоятельство, что оба они были южноафриканцами, породило какую-то редкую, удивительную близость, отделившую их от всех других. То, что они родились в одной стране, видели один и тот же восход над горами и холмами, где протекала их жизнь, видели один и тот же туман, клубящийся белым паром в долинах. То, что они дышали одним и тем же воздухом, впитывали в себя запах родной земли, ощущали на себе ее ласковость и суровость, переживали ее боли и обиды. Какой-то особый взгляд, особый склад ума, особое сочувствие, особые слова, образы, шутки, жесты, особый выговор, особая манера есть, особое веселье, любовь и ненависть — все это роднило их, как и других соотечественников, и делало непохожими на все человеческие существа, происходящие, не из Южной Африки. В их встрече с Дьюбом было что-то необычное, что-то похожее на первооткрытие. События восьмилетней давности, хранившиеся в таинственных запасниках памяти, стали смутно проступать сквозь туман. Он упомянул в разговоре об этой их южноафриканской общности и о том, что он как будто совершает первооткрытие. И вдруг так же отчетливо, как и в ту давнюю ночь, через бездну времени и пространства, через множество незначительных событий, которые произошли в его жизни с тех пор, до него донесся голос его тогдашнего собеседника. Но нам придется подождать, пока Южная Африка не осознает все неприходящее величие нашей южноафриканской общности. Такова трагическая ирония судьбы, не правда ли? Теперь все озарилось ясным светом. Достаточно, казалось было, вспомнить голос Дюба, чтобы в памяти воскресла та неповторимая ночь. Теперь он мог припомнить мельчайшие подробности. И как Дюб выглядел, и как он был одет, и его жестикуляцию, и тембр голоса, и складки вокруг рта, и смущающую прямоту взгляда. и теперь он мог припомнить имя девушки, Моника, такое же милое и заурядное, как его обладательница. Они говорили на излюбленную тему южноафриканцев, встречающихся за границей, о Южной Африке и южноафриканцах, и, разумеется, о цвете кожи. Он был сражен замечанием Дюба о том, что южноафриканцы только тогда осознают свою общность, когда покидают Южную Африку. Это было сказано мягко, без намека на осуждение, и все же Ван Ас был глубоко задет и обезоружен этим замечанием. В то же время он чувствовал, что находится в невыгодном положении и не хотел связывать себя какими-либо словами или высказывать свои взгляды. После этого разговор принял обычный светский характер. Оба собеседника догадывались о возможности сближения, но один из них ждал, когда другой сделает первый шаг, а тот не находил в себе достаточной решимости. На следующий вечер, узнав у Моники адрес, Ван Ас прошел через площадь Сен-Сюльпис и поднялся по узенькой улочке Сервандони до самой вершины холма, где находился покосившийся старый дом. Ван Ас уже стоял на площадке четвертого этажа возле двери студии, но в последний миг мужество изменило ему, и он спустился вниз, так и не постучав. Затем он стал прогуливаться вдоль обвизжалых домов, надеясь, что дюб вот-вот спустится из своей квартиры, и они смогут продолжить случайное знакомство. Но свет в окнах студии не гас. дюб так и не вышел. Обитатели этой узенькой улочки стали... поглядывать на Ван Аса с подозрением, и ему пришлось ретироваться. И вот теперь художник Ричард Дьюб превратился в Ричардом Коси, члена подпольной организации, которого разыскивает полиция. Ван Ас поборол прилив усталости, встал и снова направился через темный коридорчик к кабинету доктора снеля На полпути он остановился, застыл в глубокой задумчивости, затем резко повернулся и пошел обратно к себе. Ричард Дьюб — художник. Ричард Дьюб — подпольщик. Деньги, которые неожиданно стали находить у арестованных, — доказательство того, что подпольная организация располагает теперь достаточными средствами. Все это могло означать лишь одно. Дюп привез в страну деньги. И прибыл он, несомненно, со стороны моря. Ван Ас снял трубку и набрал номер личного телефона начальника Натальской политической полиции. «Джаппи? Это Карл Ван Ас. Да. Пришлите ко мне этих двоих парней, которые видели Кэтс Севертхьюзена. Да». Я полагаю, что нашел ключ. Нет, пришлите их немедленно. Этот туземец, вероятно, привез деньги, и он высадился с моря. Я хочу поехать туда вместе с ними. Да, превосходно. До свидания. Не успел он положить трубку, как его осеннего догадка. Если Дью привез деньги, а Петцевест Хьюзен его сопровождал, стало быть, Эдце Вестхьюзен тоже агент подпольщиков. Ведь он белый человек, а его объявили цветным. Вот он и отомстил, поступил на службу подпольщикам. В свое время, в самый разгар скандала с Вестхьюзеном, доктор Снель предположил такую возможность. Он, Ван Ас, подумал тогда, что старик хватил через край. В конце концов, это лишь личная трагедия одного человека. Но оказывается, старик прав. Вестхьюзен стал Кетце, и Кетце Вестхьюзен был проводником человека, который высадился с моря. Он снова набрал номер начальника натальской полиции. «Это опять я. Мне нужна подробная информация обо всех, с кем Кетце Вестхьюзен встречался за последние три месяца. Повторяю, обо всех без исключения. Да. Кем бы они ни были. Да». Тарик как в воду смотрел. Хорошо. Считайте это своей первой очередной задачей. Нет, нет, пока еще не могу сказать. Но если вы дадите мне сведения обо всех, с кем только он имел дело, среди них непременно окажется человек, через которого он был связан с подпольем. Главное в том, чтобы опознать и найти этого связного. Да, у меня нет никаких сомнений в том, что он был их сообщником. Этого я пока еще не знаю. По-моему, поку нет никакого смысла убивать агента-подпольщиков. Во всяком случае, явного смысла. Но в этом, безусловно, что-то кроется. Да. Да. Как можно скорее и сразу же по мере поступления. Не пренебрегайте никакими подробностями. Счастливо. Он по привычке навел порядок на столе, запер ящик с секретными документами и принял ванну, прежде чем ехать обедать. О том, где он будет, он предупредил секретаршу. После обеда он заехал домой и сменил безукоризненно сшитый городской костюм на походную одежду цвета хаки и прочные башмаки, какие носят буры. В тот миг, когда он застегивал патронтаж, Ему позвонила Анна Девет и сказала, что в его распоряжение прибыли двое патрульных. Он велел передать им, чтобы они обождали. Через пять минут он был уже в управлении. До его прихода Анна Девет, видимо, флиртовала с патрульными. Когда он пожимал им руки, они все еще никак не могли освободиться от власти ее чар. Это его покоробило. Он невольно сравнил их с кобелями, а ее с сукой. На какой-то миг жизнь в этой комнате свелась к непреодолимому примитивному инстинкту. И в таком убогом виде она была невыразимо отвратительна. По лицу его скользнула тень отвращения. Анна Девет уловила это выражение, но истолковала его превратно. «Ревнует», — обрадовалась она, — «наконец-то ревнует. Пусть хоть чуть-чуть этого достаточно. Вполне достаточно для начала». В одежде он выглядит сущим африканером. Вот он, истинный Карл Ван Ас, истинный потомок Поля Ван Аса и его жены Эльзи, которые в рядах небольшого, но славного отряда отправились на покорение дикой страны и своим самопожертвованием и кровью осветили рождение этого народа. В тот день, когда он откроет себя заново и повернется спиной ко всему, чем сейчас дорожит, Она будет рядом с ним, и в миг спокойствия и душевной гармонии, может быть, после любовных ласк, расскажет ему о его прапрадеде Поле ван асе и Эльзе Безуйденхут. Один из ее предков оставил дневник, рассказывающий о встрече Поля ван Аса и Эльзы в дни великого похода, о том, как расцветала их любовь, как они поженились и как Поль погиб в битве При Веккопе. Когда-нибудь она покажет ему этот дневник. Но не сейчас. Только после того, как, благодаря ей, он вернется в лоно родного народа. Эту тайну она скрывала уже давно, почти три года, которые минули с тех пор, как он вернулся на родину, и она стала работать его секретаршей. Все это время она только наблюдала и ждала. Она машинально запомнила его распоряжение и на прощание наградила патрульных еще одной ласковой улыбкой. Затем она осталась одна. Все это время она наблюдала и ждала. Почему бы не понаблюдать и не подождать еще некоторое время? Зазвонил телефон, и мисс Анна Девет стала отвечать сугубо деловым тоном, быстро и четко. «Вот это самое место», — проговорил Лоув, первый патрульный. Он вел машину и отвечал на все вопросы. Но до время их долгой поездки Ванас убедился, что среди этих двоих полицейских верховодит не он, а его товарищ, невысокий молчаливый человек. Старшим по должности был Лоув, Но во всех важных случаях он оглядывался на товарища, ожидая от него молчаливого подтверждения. и когда он промолвил «вот это самое место», он тоже обернулся в ожидании утвердительного кивка. Он остановил машину, и они вышли все трое. Глядя в землю, Ван Ас стал ходить вокруг машины, но ни на самой дороге, ни на ее обочинах он не увидел никаких следов встречи обоих патрульных с Кэтцевестхьюзеном Инко Сидьюбом. «Я не имею права скрывать от Снеля, «То, что знаю о Дьюбе», — неожиданно мелькнуло у него в голове. Он поймал на себе любопытный взгляд полицейских. Они смотрели на него так, словно ждали какого-то чуда. «Как живучи предрассудки», — подумал он, мысленно усмехаясь. «Расскажите мне снова, как это было», — велел он. Пока они ехали в автомобиле, Лоуф уже рассказал ему обо всем. Теперь то же самое, только более связно, ясно и точно, с упоминанием подробностей, отсутствовавших в рассказе Лоуэва, повторил второй полицейский. Выслушав его, Карл ван Ас составил себе полное представление о происшедшем. Дюб превосходно сыграл свою роль, чего нельзя сказать о Кэдце Вестхюзене. Что вас насторожило? «Проведение Кэтце». «Теперь, правда, мы знаем, что он вовсе не Кэтце. Он вел себя как-то странно». «Помнишь, у тебя были всякие подозрения?» — вмешался Лоув. «Это уже потом». «А как выглядел туземец Кафр?» — спросил Карл ван Ас. «Как вам сказать?» «Конечно, он был напуган и растерян, когда его разбудили». Но в нем не было ничего подозрительного. А вы обыскали машину? Быстро смотрели ее еще до того, как туземец проснулся. Там не было ничего, кроме старого мешка с его барахлом. Заглянули в мешок? Нет. Много вонючих мешков видел я у кафров, но от этого несло так, что хоть нос затыкай, сэр. «Ну вот теперь ты можешь совершить свое чудо», — подумал Ван Ас. И спокойно, стараясь произвести наибольшее впечатление, он сказал. «Этот мешок был набит деньгами. Думаю, что мы все трое не видели столько денег за всю свою жизнь». «Боже!» — воскликнул Лоуф. Второй полицейский был расстроен и мрачен. «Я их упустил», — с горечью проронил он. «Вы тут не виноваты», — успокоил его Ван Ас. «Такая вещь могла случиться с каждым из нас. Со мной, например. Откуда вам было знать?» «Ну, с вами бы этого не случилось, сэр», — сказал второй патрульный. «А этот туземец — крупная рыба?» «Да». «Он высадился с моря». Ребят Хьюзен как раз и сопровождал его на случай встречи с патрулем. «И я их упустил», — повторил полицейский с глубочайшим сожалением. «Целый мешок денег», — пробормотал Лоуф.